а во-вторых огней твоей дома нету а на третий день как в район с андрюшкой уехала к доктору его повезла но ну, а документы твои сама принесу хочешь я все могу я такая а могла бы и иначе поступить где у тебя документ то сумка такая у меня висит в амбарушке. я там спал на брусе висит достану так что и комар носу не подточит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 Разве можно было думать об Агнии после такого? Нет, нет, надо бежать, бежать из белой елани. Как лис срывается с дерева и потом несет его ветер, покуда дождь и непогодя не прибьют к земле, так сорвался из белой елани Демид Боровиков, и никто не видел, куда его унесло суматошным ветром.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 «Я для него не чужая», — напомнил Агни. «Не знаю, Агнеюшка, не знаю. Про что толкуешь-то, не пойму. Ты же нам вроде с родственница, Аксинита Романовна, сестра моя старшая. Что у вас произошло-то, не ведаю. Слышала, срамила ты дом Вавилова. Худо, ой, как худо!» Агния попросила воды напиться. Филимониха испуганно глянула на нее точь-в-точь точь сама Аксинья Романовна и с неохотой пробормотала воды попить. Не запасла воды для пришлых, милая, ту туис пустой стоит. А рядом с Агнией у порога полная кадушка воды, накрытая крышкой. И ковшик на кадушке. Филимониха перехватила взгляд Агнии прошамкала. и прошамкала. «Искатки-то нельзя, сама знаешь, веры старой держусь».